«Моя сестра долго лечилась здесь, и никакого толку, а там она забыла о болезни через два дня». Я все еще с глубоким возмущением вспоминаю одного дерматолога, упорного и оптимистически настроенного экспериментатора, принадлежащего к школе «надо попробовать все». Например, он решил, что необходимо смазывать рыбьим жиром грудного ребенка мати все домочадцы с трудом переносили запах, исходящий от несчастного младенца. Лекарство не принесло никакой пользы, и через десять дней лечение закончилось. Это же лечение сделало парией в собственном доме и меня, поскольку невозможно, имея дело с рыбьим жиром, не распространять вокруг себя его запах. Довелось мне быть парией несколько раз и в 1916 году, когда в моду вошло лечить абсолютно все раны составом доктора бипа. Эти повязки состояли из висмута и йода-форма на основе жидкого парафина. Запах йода-форма сопровождал меня в аптеке, в трамвае, дома, за обеденным столом и в кровати. Йода-форм просачивался в каждую клеточку, кончики пальцев, запястья, руки, локти, и не было никакой возможности избавиться от него, сколько я не отмывалась. Чтобы не травмировать этим запахом домашних, я уходила обедать в кладовую. К концу войны универсальное средство доктора Бипа вышло из моды. Его сменил гораздо более невинный состав, действующий не менее эффективно. Пользовались также хлоркой. Извлеченная из обычной извести, смешанная с содой и другими ингредиентами, она тоже обладала запахом, пропитывающим насквозь всю одежду. И по сей день, когда до меня доносится малейший запах современных моющих средств, Поскольку все современные моющие средства имеют в основе хлорку, я слабею от отчаяния. Помню, накинулась однажды на упрямого слугу, продолжавшего пользоваться таким средством. Чем вы мыли раковину в кладовой? Там чудовищный запах. Он гордо указал мне на бутыль. Первоклассное дезинфицирующее средство. Здесь не госпиталь, закричала я. В следующий раз вы еще выстираете простыни с карболкой. Вымойте сейчас же раковину горячей водой с содой, если она у вас найдется, и выкиньте вон эту гадость. Я прочитала ему целую лекцию о дезинфицирующих средствах. Если они уничтожают бактерии, это обычно означает, что они также вредны для человеческой кожи. Полнейшая частота без всякой дезинфекции это в сто раз лучше. Микробы отличаются живучестью, — сказала я ему. Слабые дезинфицирующие средства не берут сильных микробов. Они процветают даже в растворе карболки. Моя речь не убедила его, и он продолжал пользоваться своей ужасной смесью всякий раз, когда был уверен, что меня нет дома. Чтобы подготовиться к экзамену, мне, как мы договорились, — Надо было немножко поучиться у настоящего фармацевта. Один из главных фармацевтов Торки оказался настолько любезным, что разрешил мне приходить к нему по воскресеньям и получать нужные инструкции. Я явилась, смиренная и трепещущая, я жаждала учиться.